Эта теория способна перевернуть всю вашу жизнь, подарив вам воплощение самой заветной мечты. Теория получаса – это рецепт успеха, который работает для любого человека и в любой жизненной ситуации. Всего 30 минут, немного терпения и мир у ваших ног. Не верите? Просто попробуйте. Вам в помощь эта книга издательства AB Publishing. Введение Каждый человек способен достичь большего, чем у него есть сейчас. Каждый из нас может стать экспертом в той области знаний, которая ему больше нравится. Каждый может стать известным и успешным. Но далеко не каждый становится, достигает и добивается. Кому-то не хватает времени, кому-то терпения, кому-то ресурсов. Но есть один способ, который подходит абсолютно всем, который можно встроить в любой график и который позволит каждому, кто им воспользуется – добиться успеха и, наконец-то, стать тем, кем хочется. Это теория получаса. Метод настолько эффективный и простой, что даже удивительно, как им до сих пор не пользуются все окружающие. Теория получаса – это возможность добиться успеха, упорядочить свою жизнь, наладить отношения и научиться чему-то новому и очень полезному. Попробуйте применить ее на практике. Вы удивитесь, насколько много вы сумеете сделать.